Вторая дорожка первой кассеты. Когда же он узнал, что я видаюсь с Радзянку, то переслал через меня к нему письмо, в котором были расспросы обо мне и стихи. На «Наперстник Феба, Приапа, твоя соломенная шляпа завидней, чем иной венец. Твоя деревня Рим, ты папа, благословишь меня, певец». Далее в том же письме он говорит. «Ты написал хохлачку, братенский чухонку, я цыганку. Что скажет Аполлон?» И прочее, и прочее, дальше не помню, а неверно цитировать не хочу. После этого мне с Родзянко вздумалось полюбезничать с Пушкиным, и мы вместе написали ему шуточные послания в стихах. Родзянко в нем упоминал о моем отъезде из Малороссии и о несправедливости намеков Пушкина на любовь ко мне. Послание наше было очень длинное, но я помню только последний стих. Прощайте, будьте в дураках. Ответом на это послание были следующие стихи, отданные мне Пушкиным, когда я через месяц после этого встретилась с ним в Тригорском. Вот они. «Ты обещал о романтизме, о сём парнасском афеизме потолковать еще со мной, полтавских мух поведать тайны, а пишешь лишь об ней одной».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 Дай Бог, чтоб только Гиминей тем продлил свою дремоту. Но не согласен я с тобой. Не одобряю я развода. Во-первых, вера, долг, святой закон и самая природа. А во-вторых, замечу я, благопристойные мужья для умных жен необходимы. При них домашние друзья или чуть заметны, или незримы. Поверьте, милые мои, одно другому помогает. И солнце брака затмевает звезду стыдливую любви. Пушкин, Михайловская. Восхищенная Пушкиным, я страстно хотела увидеть его, и это желание исполнилось во время пребывания моего в доме тетки моей в Тригорском в 1825 году в июне месяце. Вот как это было. Мы сидели за обедом и смеялись над привычкой одного господина Рокотова, повторяющего беспрестанно «Простите за откровенность, и я весьма дрожу вашим мнением», как вдруг вошел Пушкин с большой толстой палкой в руках. Он после часа к нам являлся во время обеда, но не садился за стол. Он обедал у себя гораздо раньше и ел очень мало. Приходил он всегда с большими дворовыми собаками. Волкодавами. Тетушка подле, которой я сидела, мне его представила. Он очень низко поклонился, но не сказал ни слова. Робость видна была в его движениях. Я тоже не нашлась ничего ему сказать, и мы не скоро ознакомились и заговорили.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 Так один раз мы восхищались его тихой радостью, когда он получил от какого-то помещика при любезном письме охотничий рог на бронзовой цепочке, который ему нравился. Читая это письмо и любуясь рогом, он сиял удовольствием и повторял «Чудесно, чудесно». Когда же он решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, остротою и увлекательностью его речи. В одном из таких настроений он, собравший нас в кружок, рассказал сказку про черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров. Эту сказку с его же слов записал некто Титов и поместил, кажется, в подснежники. Пушкин был невыразимый мил, когда задавал себе тему угощать и занимать общество. Однажды с этой целью явился он в Тригорское с своей большой черной книгой, на полях которой...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 «Я была в упоении как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения. Он имел голос певучий, мелодический, и, как он говорит про Овидия в своих цыганах, и голос шуму вод подобный». Через несколько дней после этого чтения тетушка предложила нам всем после ужина прогулку в Михайловское. Пушкин очень обрадовался этому, и мы поехали». Погода была чудесная, лунная июльская ночь дышала прохладой и ароматом полей. Мы ехали в двух экипажах. Тетушка с сыном в одном, сестра Пушкина я в другом. Ни прежде, ни после я не видала его так добродушно веселым и любезным. Он шутил без остроты сарказмов, хвалил Луну, не называл ее глупую и говорил, «Я люблю Луну, когда она освещает прекрасное лицо».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 приют задумчивых дриад с длинными аллеями старых дерев, корни которых, сплетясь, велись по дорожкам, что заставляло меня спотыкаться, а моего спутника вздрагивать. Тетушка, приехавшая туда вслед за нами, сказала, «Мой милый Пушкин, будьте же гостеприимны и покажите госпоже ваш сад». Он быстро подал мне руку и побежал скоро-скоро, как ученик, неожиданно получивший позволение прогуляться. «Подробности разговора нашего не помню». Он вспоминал нашу первую встречу у Олениных, выражался о ней увлекательно, восторженно, и в конце разговора сказал, «Вы выглядели такой невинной девочкой. На вас было тогда что-то вроде крестика, не правда ли?» На другой день я должна была уехать в Ригу вместе с сестрою Анной Николаевной Вульф. Он пришел утром и на прощание принес мне экземпляр второй главы «Онигина»,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 Михаил Иванович Глинка сделал на них прекрасную музыку и оставил их у себя. Во время пребывания моего в Тригорском я пела Пушкину стихи Козлова «Ночь весенняя дышала светло-южную красой, тихо брента протекала серебримой луной» и прочее. Мы пели этот роман с Козлова на голос Бенедетта Мадре, Баркаролы Венецианской. Пушкин с большим удовольствием слушал эту музыку и писал в это время Плетневу. Скажи старцу Козлову, что здесь есть одна прелесть, которая поет его ночь. Как жаль, что он ее не увидит. Дай Бог ему ее слышать. Итак, я переехала в Ригу. Тут гостили у меня сестра, приехавшая со мною, и тетушка со всем семейством. Пушкин писал из Михайловского к ним обеим. В одном из своих писем тетушке он очертил мой портрет так. «Хотите знать, что такое госпожа К? Она изящна, она все понимает, легко огорчается и также легко утешается. У нее робкие манеры и смелые поступки, но при этом она чудо как привлекательна. Его письмо к сестре очень забавно и остро. Выписываю здесь то, что относилось ко мне». Все тригорское распевает, немилая и прелесть ночи, и сердце мое сжимается, слушая эту песню. Вчера я четыре часа с ряду говорил с Алексисом. Никогда еще не было у нас такого длинного разговора. Что же вдруг соединило нас? Скука? Сродство? Душ? Право, и сам не знаю. Каждую ночь я гуляю в своем саду и говорю себе, здесь была она. Камень, о который она споткнулась, лежит на моем столе подле увядшего гелиотропа. Наконец, я много пишу стихов. Все это, если хотите, крепко похоже на любовь, но божусь вам, что о ней помину нет. Будь я влюблен, я бы, кажется, умер в воскресенье от бешеной ревности, а между тем мне просто было досадно». Но все-таки мысль, что я ничего не значу для нее, что, заняв на минуту ее воображения, я только дал пищу ее веселому любопытству, мысль, что воспоминание обо мне не нагонит на нее рассеянности среди ее триумфов и не омрачит сильнее лица ее в грустные минуты, что прекрасные глаза ее остановятся на каком-нибудь рижском фате с тем же пронзающим и сладострастным выражением, о, эта мысль невыносима для меня». Скажите ей, что я умру от этого. Нет, лучше не говорите, а то это восхитительное создание станет смеяться надо мною. Но скажите ей, что если в сердце ее не таится сокровенная нежность ко мне, если нет в нем таинственного и меланхолического влечения, то я презираю ее, слышите ли, презираю, не обращая внимания на удивление, которое вызовет в ней такое небывалое чувство. 21 июля. Написано по-французски. Вскоре ему захотелось завязать со мной переписку, и он написал мне следующее письмо. «Я имел слабость просить у вас позволение писать к вам, а вы по ветренности или кокетству позволили мне это. Я знаю, что переписка не ведет ни к чему, но у меня нет силы устоять против искушения, иметь у себя хоть одно слово, написанное вашей хорошенькой ручкой. Ваш приезд в Трегорское произвел на меня впечатление гораздо живее и тягостнее, чем некогда наша встреча у Олениных». Теперь в глушимой печальной деревне мне ничего не остается лучше, как перестать думать о вас. Если бы в душе вашей была хоть капля жалости, вы должны бы сами желать мне этого. Но ветреность всегда жестока, и вся ваша братье, вертя как попало чужие головы, восхищается сознанием, что есть на свете душа, страдающая в честь и славу вам. Прощайте, божество, я мучусь от бешенства и целую ваши ножки. Тысячу любезностей Ермолаю Федоровичу и сердечный поклон Ульф. «25 июля. Я снова берусь за перо, потому что умираю от скуки и могу заниматься только вами. Надеюсь, что вы прочтете это письмо украдкой. Скажите, спрячете ли вы его опять на груди? Станете ли отвечать мне подробно? Ради Бога, напишите мне все, что придет вам в голову. Если вы боитесь моей нескромности, если не хотите компрометировать себя, перемените почерк. Подпишите, какое хотите имя. Сердце мое и так узнает вас. Если слова ваши будут так же сладки...» Как и ваши взгляды, тогда, увы, я постараюсь поверить им или же обмануть себя. Это одно и то же. Знаете, что я перечитываю то, что написал, и стыжусь их сентиментального тона. Что скажет Анна Николаевна? Ах, вы чудотворка или чудотворница. Так же написано по-французски. «Получая это письмо, я тотчас ему отвечала и с нетерпением ждала от него второго письма. Но он это второе письмо вложил в пакет тетушкин, а она не только не отдала его мне, но даже не показала. Те, которые его читали, говорили, что оно было прелесть как мило. В другом письме его было. «Пишите мне, да побольше, и вдоль, и поперек, и по диагонали». Мне бы хотелось сделать много выписок из его писем. Они все были очень милы, но ограничусь еще одним. Не правда ли, что в письмах я гораздо любезнее, чем в натуре? Но приезжайте в Тригорское, и я обещаю вам, что буду необыкновенно любезен. Я буду весел в понедельник, экзальтирован во вторник, нежен в среду, проворен и лог в четверг, пятницу, субботу и воскресенье я буду всем, чем вы прикажете, и целую неделю у ваших ног. Прощайте. 28 августа. Написано по-французски. Через несколько месяцев я переехала в Петербург и, уезжая из Риги, послала ему последнее издание Байрона, о котором он так давно хлопотал, и получила еще одно письмо, чуть ли не самое любезное из всех прочих, так он был признателен за Байрона. «Не воздержусь, чтобы не выписать вам его здесь. Я никак не ожидал, что вы вспомните обо мне, и благодарю вас за это от всей души». Теперь Байрон получил в глазах моих новую прелесть, и все героини его примут в воображении моем те черты, которых нельзя позабыть. В Гюльнаре и Лейли я буду видеть вас. Итак, вы опять... Вы посылаетесь мне судьбою и проливаете очарование на мое уединение. Вы ангел утешения. Но я неблагодарный, потому что смею еще роптать. Вы едете в Петербург, теперь мое изгнание тяжелее для меня, чем когда-либо». «Может быть, недавно случившиеся перемены сблизят меня с вами, но я не смею надеяться на это. Надежде нельзя верить. Она хорошенькая женщина, которая обращается с нами, как со старым мужем. Кстати, моя милая фея, что делает ваш? Знаете ли, что в его образе я представлял себе всех врагов Байрона, в том числе и жену его?» 8 декабря.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 Там в тиши уединения созрела его поэзия, сосредоточились мысли, душа окрепла и осмыслилась. Друзья не покидали его в ссылке. Некоторые посещали его, а именно Дельвик, Боротынский и Языков, а другие переписывались с ним, и он приехал в Петербург с богатым запасом выработанных мыслей. Тотчас по приезде он усердно начал писать, и мы его редко видели. Он жил в трактире Демута,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 Он взял кольцо, надел на свою маленькую прекрасную ручку и сказал, что даст мне другое. В этот вечер мы говорили о Льве Сергеевиче, который в то время служил на Кавказе, и я, припомнив стихи, написанные им ко мне, прочитал их Пушкину. Вот они. Как можно не сойти с ума, внимая вам, на вас любуясь. Венера древняя мила, чудесным поясом красуясь, Алкмена, Геркулеса, мать. С ней вряд, конечно, может стать, но чтоб молили любили их так усердно, как и вас. Вас спрятать нужно им от нас. У них вы лавку перебили. Лев Пушкин. Пушкин остался доволен стихами брата и сказал очень наивно. И он тоже очень умен. На другой день Пушкин привез мне обещанное кольцо с тремя бриллиантами и хотел было провести у меня несколько часов, но мне нужно было ехать с графинью Ивелич. И я предложила ему прокатиться к ней в лодке. Он согласился, и я опять увидела его почти таким же любезным, каким он бывал в Тригорском. Он шутил с лодочником, уговаривая его быть осторожным и не утопить нас. Потом мы заговорили о Веневитинове, и он сказал, от «Отчего вы позволили ему умереть?»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 Пушкин слушал мой рассказ внимательно, выражая только по временам досаду, что так рано умер чудный поэт. Вскоре мы пристали к берегу, и наша беседа кончилась. Коснувшись светлых воспоминаний о Веневитинове, я не могу воздержаться, чтобы не написать стихов Дельвига, написанных на смерть его в моем черном альбоме, рядом с портретом Веневитинова. Они напоминают прекрасную душу так рано оставившего нас поэта. На смерть Веневитинова Дева. Юноша, милый, на миг ты в наши игры вмешался. Розе, подобной красой, как филомела, ты пел. Сколько любовь потеряла в тебе поцелуев и песен, сколько желаний и ласк новых, прекрасных, как ты. Роза. Дева, не плачь, я на прахе его в красоте расцветаю. Сладость он жизни вкусив, горечь оставил другим. Ах, и любовь бы изменную душу певца отравила! Счастлив, кто прожил, как он, век соловьиный и мой. Зимой 1828 года Пушкин писал «Полтаву», и полный ее поэтических образов и гармонических стихов часто входил ко мне в комнату, повторяя последний написанный им стих. Так он раз вошел, громко произнося «Ударил бой, полтавский бой». Он это делал всегда, когда его занимал какой-нибудь стих, удавшийся ему или почему-нибудь запавший ему в душу. Он, например, в Тригорском беспрестанно повторял «Обманет, не придет она». Посещая меня, он рассказывал иногда о своих беседах с друзьями. И однажды, встретив у меня Дельвига с женою, передал свой разговор с Крыловым, во время которого, между прочим, был спор о том, можно ли сказать «бывывало». Кто-то заметил, что можно даже сказать «Бы-вы-вы-валу». -бы -бы «Очень можно», — проговорил Крылов, — «да только этого и трезвому не выговорить». Рассказав это, Пушкин много шутил. Во время этих шуток ему попался под руку мой альбом, совершенный слепок с того уездной барышни альбома, который описал Пушкин в Онегине, и он стал в нем переводить французские стихи на русский язык и русский и на французский. В альбоме было написано по-французски. Пушкин перевел. «Если в жизни поднебесной существует дух прелестный, то тебе подобен он. Я скажу тебе, резон невозможно». Под какими-то весьма плохими стихами было написано. «Написано в моем изгнании». Пушкин приписал. «Любовь изгнание, Какая гиль». Дмитрий Ив Николаевич Барков написал одни всем известные стихи не совсем правильно, и Пушкин вместо перевода написал следующее. «Не смею вам стихи Баркова благопристойно перевесть, и даже имени такого не смею громко произнесть». Так несколько часов было проведено среди самых живых шуток, и я никогда не забуду его игривой веселости, его детского смеха, которым оглашались в тот день моей комнаты. В подобном расположении духа он раз пришел ко мне и, застав меня за письмом к меньшей сестре моей в Малороссию, приписал в нем, «Когда помилует нас Бог, когда не буду я повешен, то буду я ваших ног, в тени украинских черешин». В этот самый день я восхищалась чтением его «Цыган» в Тригорском и сказала, «Вам бы следовало, однако же, подарить мне экземпляр «Цыган» в воспоминании того, что вы их мне читали». Он прислал их в тот же день с надписью на обертке всеми буквами «Ее Превосходительству Керн» от господина Пушкина, усердного ее почитателя. Трактир Демут номер десять. Несколько дней спустя он приехал ко мне вечером и, усевшись на маленькой скамеечке, которая хранится у меня как святыня, написал на какой-то записке. «Я ехал к вам, живые сны за мной велись толпой игривой, и месяц с правой стороны...» осеребрял мой бег ретивый. Я ехал прочь, и иные сны, душе влюбленной, грустно было, и месяц с левой стороны сопровождал меня уныло. Мечтанью вечному в тиши, так предаемся мы, поэты, так суеверные приметы согласны с чувствами души. Писавший эти строки и напевая их своим звучным голосом, он при стихе «И месяц с левой стороны сопровождал меня уныло», заметил, смеясь, «разумеется, с левой, потому что ехал назад». Это посещение, как и многие другие, полно было шуток и поэтических разговоров. В это время он очень усердно ухаживал за одной особой, к которой были написаны стихи «Город пышный, город бедный» и «Пред ней, задумавшись, стою». Несмотря, однако, на чувства которое проглядывает в этих прелестных стихах, он никогда не говорил об ней с нежностью и однажды, рассуждая о маленьких ножках, сказал «Вот, например, у ней вот какие маленькие ножки, да черт ли в них». В другой раз, разговаривая со мной, он сказал, «Сегодня Крылов просил, чтобы я написал что-нибудь в ее альбом». «А вы что сказали?» — спросила я. «А я сказал, ого!» — в таком роде он часто выражался о предмете своих воздыханий. Когда Дельвиг с женой уехали в Харьков, я с отцом и сестрой перешла на их квартиру. Пушкин заходил к нам узнавать о них и раз поручил мне переслать стихи к Дельвигу, говоря, «Да смотрите, сами не читайте и не заглядывайте». Я свято это исполнила, и после уже узнала, что они состояли в следующем. Как в ненастные дни собирались они часто, гнули, бог их прости, от пятидесяти наста. И отписывали, и приписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. Эти стихи он написал у князя Голицына во время карточной игры мелом на рукаве. Пушкин очень любил карты и говорил, что это его единственная привязанность. Он был, как все игроки, суеверен, и раз, когда я попросила у него денег для одного бедного семейства, он, отдавая последние пятьдесят рублей, сказал, «Счастье ваше, что я вчера проиграл». По отъезде отца и сестры из Петербурга я перешла на маленькую квартирку в том же доме, где жил Дельвик, и была свидетельницей свидания его с Пушкиным. Последний, узнавший о приезде Дельвига, тотчас приехал, быстро пробежал через двор и бросился в его объятия. Они целовали друг у друга руки и, казалось, не могли наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались. Была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях. В эту зиму Пушкин часто бывал по вечерам у Дельвига, где собирались два раза в неделю лицейские товарищи его. Лангер, князь Эристов, Яковлев... Комовский и Ильичевский. Кроме этих, приходили на вечера Подолинский, Счастный, молодые поэты, которых выслушивал и благословлял Дельвик как патриарх. Иногда также являлся Сергей Голицын и Михаил Иванович Глинко гений музыки, добрый и любезный человек, как и свойственно гениальному существу. Тут, кстати, заметить, что Пушкин говорил часто «злые только дураки и дети». Несмотря, однако, на это убеждение, и он бывал часто зол на словах, но всегда раскаивался. Так однажды, когда он мне сказал какую-то злую фразу, я ему заметила. Нехорошо нападать на такого беззащитного человека. Обезоруженный моею фразой он искренне начал извиняться. В поступках он всегда был добр и великодушен. На вечера к Дельвигу являлся и Мицкевич. Вот кто был постоянно любезен и приятен, какое бесподобное существо. Нам было всегда весело, когда он приезжал. Не помню, встречался ли он часто с Пушкиным, но знаю, что Пушкин и Дельвик его уважали и любили. Да что мудреного! Он был так мягок, благодушен, так ласково приноравлялся ко всякому, что были от него все в восторге. Часто он усаживался подле нас, рассказывал нам сказки, которые он тут же сочинял, и был занимателен для всех и каждого. Сказки в нашем кружке были в моде, потому что многие из нас верили в чудесное, в привидения и любили все сверхъестественное. Среди таких бесед многие из тогдашних писателей читали свои произведения. Так, например, «Счастный» читал нам Фариса, переведенного им тогда, и заслужил всеобщее одобрение. За этот перевод Дельвик очень благоволил к нему, хотя вообще «Счастный» как поэт был гораздо ниже других второстепенных писателей. Среди этих последних видное место занимал Подолинский, и многими его стихами восхищался Пушкин. Особенно нравились ему следующие портрет. «Когда стройна и светлоока, око передо мной стоит она, я мыслю, гурия пророка с небес на землю сведена. Коса и гури, темно темнорусы, наряд небрежный и простой, и на груди роскошные бусы роскошно зыблются порой». И весны и лето сочетания В живом огне ее очей Рождают негу и желание В груди тоскующей моей. И окончание стихов Под заглавием «К ней». Так ночью летний у младенца Земли роскошный поселенца Звезда манит издалека, Но он к ней тянется напрасно, Звезды золотой, звезды прекрасной Не досягнет его рука. Пушкин в эту зиму Бывал часто мрачным, рассеянным И апатичным. В минуты рассеянности он напевал какой-нибудь стих, и раз был очень забавен, когда повторял беспрестанно стих барона Розена. неумолимое ты не хотела жить», — передразнивая его и голос, и выговор. Зима прошла. Пушкин уехал в Москву, и хотя после женитьбы и возвратился в Петербург, но я не более пяти раз с ним встречалась».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 то зеркало лишь хорошо, которое верно отражает. При воспоминании прошедшего я часто и долго останавливаюсь на том времени, которое ознаменовалось поэтической деятельностью Пушкина и отметилось в жизни общества страстью к чтению, литературным занятиям и, если не ошибаюсь, необыкновенную жажду удовольствий. И тогда снова оживает передо мною доброе старое время, кипевшее избытком молодых сил. Я вижу веселый, беспечный кружок поэтов той эпохи, живший грезами о счастье и, по возможности, избегавшей тягости труда. Из него выделяются в моем воспоминании с особенной ясностью Пушкин, Денвик и Глинка. Художественные создания Пушкина, развивая в обществе чувство к изящному, возбуждали желание умно и шумно повеселиться, а по и покутить». Весь кружок даровитых писателей и друзей, группировавшихся около Пушкина, носил на себе характер беспечного, любящего пображничать русского барина, быть может, еще в большей степени, нежели современное ему общество. В этом молодом кружке преобладала любезность и раздольная игривая веселость, блестела неистощимое остроумие, высшим образцом которого был Пушкин. Но душою всей этой счастливой семьи поэтов был Дельвик, у которого вдоями чаще всего они и собирались.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 Ах, как они глупые, эти умные люди!» и Его шутка часто превращалась в сарказм, который, вероятно, имел основание в глубоко возмущенном действительностью духе поэта. Это маленькое сравнение может объяснить, почему Пушкин не был хозяином кружка, увлекавшегося его гением. Не позволяя себе дальнейшей параллели между характерами двух друзей, перехожу к моим воспоминаниям о Дельвиге, в которых коснусь также нескольких случаев из жизни Пушкина и Глинки, нашего гениального композитора. Мы никогда не видали Дельвига скучным или неприязненным к кому-либо. Может быть, та же самая любовь-спокойствие, которая мешала ему быть деятельным, делала его до крайности снисходительным ко всем, и даже в особенности к слугам. Они обращались с ним за панибрата, и что бы они ни делали, вместо выражений гнева Дельвиг говорил только забавно. Но очень может быть, что причина его снисходительности к служащим ему людям была разумнее и глубже, и заключалась в терпимости, даже в великодушии. Дельвик любил доставлять другим удовольствие, и мастер был устраивать их и изобретать. Не помню, чтобы он один или с женой езжал когда-нибудь на балы или танцевальные вечера. Но зато любил загородные поездки, катание экспромтом или же ужин дома с хорошим вином, которым любил попотчевать дам, посмеиваясь, что действие вина всегда весело и благодетельно. Между многими катаниями за город мне памятна одна зимняя поездка в красный кабачок, куда Дельвик возил нас на вафле. Мы там нашли совершенно пустую залу и одну бедную девушку Орфянку, которая чрезвычайно обрадовалась нашему посещению и пела нам с особенным усердием. Под звуки ее арфы мы протанцевали мазурку и, освещенную луною, возвратились домой. В катании участвовали кроме Дельвига жены его и меня Сомов, всегда интересный собеседник и усердный сотрудник Дельвига по изданию «Северные цветы», и мой двоюродный брат Вульф. Кроме прелести неожиданных импровизированных удовольствий, Дельвиг любил, чтобы при них были и хорошее вино, и вкусный стол. Он с детства привык к хорошей кухне. Эта слабость вошла у него в привычку. Любя хорошо поесть, он избегал обедов у хозяев, не гастрономов. Так однажды, по случаю обеда у Пушкиных, не любивших роскошного стола, он написал Александру Сергеевичу шуточное четверостишье, которое начинается так. «Друг Пушкин, хочешь ли отведать?» Юмор Дельвига, его гостеприимство и деликатность часто наводили меня на мысль о Вальтер Скотте, с которым, казалось мне, у него было сходство в домашней жизни. В его поэтической душе была какая-то детская ясность, сообщавшая собеседникам безмятежное чувство счастья, которым проникнут был сам поэт. Этой особенностью Дельвига восхищался Пушкин. Прочитав в Одессе роман Дельвига «Прекрасный день», «Счастливый день», и «Солнце и любовь», в котором так много ясности и счастья, он говорил, что прочувствовал вполне это младенческое излияние поэтической души Дельвига и что самое стихосложение этого романса верно передала всю светлость чистого чувства любви поэта. Он восхищался притом другими пьесами Дельвига, равно как и поэзией Боротынского. Эти три поэта были связаны глубокой симпатией. Боротынский присылал Дельвигу свои сочинения до отсылки в печать и последний отдавал их переписывать жене. Боротынский никогда не ставил знаков препинания, кроме запятой. Дельвик знал эту особенность своего друга и, отдавая жене стихи его, всегда говорил «пиши, Соненька, до точки». Дельвик рассказывал однажды, будто Боротынский спрашивал у него «что называешь ты родительным падежом?». Дельвик жил на Владимирской улице, в доме Кувшинникова, ныне Алферовского. По утрам он обыкновенно занимался в своем маленьком кабинете, отделенном от передней простою из зеленой тофты перегородкой. В этом кабинете случилось однажды несчастье с песнями Беранже. Их разорвал маленький щенок Тернев. И Дельвик воспел это несчастье в юмористических стихах, из которых, к сожалению, я помню только следующие. Хвостовый кипа тут лежала, а Беранже не уцелел. Зато его собака съела, что в песнях он собаку съел. Эта песня была включена в репертуар, который распевали мы у него по вечерам целым хором. Два раза в неделю собирались к нему лицеисты, товарищи и друзья. Как и весело бывали эти беседы. Одно время я занимала маленькую квартиру в том же доме. Софья Михайловна, жена Дельвига, приходила по утрам в мой кабинет заниматься корректурой северных цветов. Потом мы вместе читали, работали и учились итальянскому языку у господина Лангера. Тоже лицеиста. Остальной часть дня я проводила в семействе Дельвига. У них собирались не с одной только целью беседовать, но и читать что-нибудь новое, написанное посетителями, и услышать мнение Дельвига, пользовавшегося репутацией проницательного и беспристрастного ценителя. Во всем кружке была родственная простота и симпатия. Дружба, шутка и забавные эпитеты, которые предавались чуть не каждому члену маленькой республики, могут служить характеристикой этой детской веселой семьи. Однажды Дельвик и его жена отправились, взяв с собою и меня к одному знакомому. Ему семейству, представляя жену, Дельвик сказал, «Это моя жена, а потом указывая на меня, а это вторая». Шутка эта получила право гражданства в нашем кружке, и Дельвиг повторял ее, надписав на подаренном мне экземпляре поэмы Боротынского «Бал жене номер два от мужа безномерного». Кроме этого подарка, на память он написал мой альбом, свои стихи «Дева и Роза» и «На смерть Веневитинова». В семье Дельвига я чувствовала себя как дома, а когда они уехали в Харьков, баронесса пересылала мне экспромты Дельвига. Из числа их я помню следующий. «Я в Курске, милые друзья, и в Полторацкого таверне живее вспоминаю я о деве Лизе, даме Керне». Преданный друзьям Дельвик в то же время был нежен и к родным. Я помню, как ласкал он своих маленьких братьев, семей и восьмилетних малюток, выписав их вскоре по возвращении своем из Харькова. Старшего Александра он звал классиком, а меньшего — Ивана, романтиком, и под этими именами представил их однажды Пушкину. Александр Сергеевич нежно ласкал их, и когда Дельвик объявил, что меньшой уже сочинил стихи, он пожелал их услышать, и малютка поэт неконфузи снимала, медленно и внятно произнес, положив обе ручонки в руки Пушкина. Индиянди, Индиянди, Индия. Индиянда, индиянди индия Александр Сергеевич, погладив поэта по головке, поцеловал и сказал: Он точно романтик. Дружба Пушкина с Дельвигом так тесно соединяла их, что, вспоминая о последнем, нельзя умолчать о Пушкине, завоевавшем себе внимание всего кружка и бывшим часто предметом разговоров, и даже переписки его дружных членов. Так, например, незадолго до женитьбы Пушкина Софья Михайловна Дельвиг писала ко мне сдачи в город. «Лев уехал вчера. Александр Сергеевич вернулся вчера. Говорят, влюблен больше, чем когда-нибудь. Между тем, почти не говорит о ней. Свадьба будет в сентябре». Действительно, в этот период, перед женитьбой своей, Пушкин казался совсем другим человеком. Он был серьезен, важен, был челив. Заметно было, что его постоянно проникало сознание великой обязанности осчастливить любимое существо, с которым он готовился соединить свою судьбу. И, может быть, предчувствие тех неотвратимых обстоятельств, которые могли родиться в будущем от серьезного и нового его шага в жизни и самой перемены его положения в обществе. Встречая его после женитьбы всегда таким же серьезным, я убедилась, что в характере поэта произошла глубокая разительная перемена. Но мои воспоминания о доме Дельвига относятся более ко времени первой беспечной поры жизни Пушкина. Помню, как он, узнав о возвращении Дельвига из Харькова и спеша обнять его, вбежал на двор. Помню его развивающееся плащ сияющее радостью лицо. Другое воспоминание мое о Пушкине относится к свадьбе сестры его. Дельвиг был тогда в отлучке. «В его квартире я с Александром Сергеевичем встречала и благословляла новобрачных. Расскажу подробно это обстоятельство». Мать Пушкина, Надежда Осиповна, вручая мне икону и хлеб, сказала, «Замените меня, мой друг, вручая вам образ, благословите им мою дочь». Я с любовью приняла это трогательное поручение и, расспросив о порядке обряда, отправилась вместе с Александром Сергеевичем в старой фамильной карете его родителей на квартиру Дельвига, которая была приготовлена для новобрачных».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 а потому без лишних объяснений я сказала только, что этот необыкновенный случай отмечен сильным морозом. — Вы правы, двадцать семь градусов, — повторил Пушкин, плотнее закутываясь в шубу. Так кончилась эта попытка завязать разговор и быть любезным. Она уже не возобновлялась во всю дорогу. Стужа давала себя чувствовать и в квартире Дельвига. Долго дожидаясь приезда молодых, я прохаживалась по комнате, укутываясь в коцовейку. По поводу ее Пушкин сказал, что я похожа в ней на царицу Ольгу, Поэт старался любезностью и вниманием выразить свою благодарность за участие, принимаемое мною в столь важном событии в жизни его сестры. Он всегда сочувствовал великодушному порыву добрых стремлений. Так однажды отец госпожи Эн, рассказывая Пушкину про случай с одним семейством, при котором необходимо было присутствие близкого человека, осуждал неблагоразумную чувствительность своей дочери, которая прямо с постели, накинув солоп, побежала к нуждавшимся в ее помощи Сказал, и эта дура, несмотря на морозную ночь, в одной почти рубашке побежала через фонтанку. Пушкин сидел на диване, поджав ноги. Услышав этот рассказ, он скочил и, схватив обе руки у госпожи Энн, с жаром поцеловал их. Живо воспринимая добро, Пушкин, однако, как мне кажется, не увлекался им в женщинах. Его гораздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота.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 Впрочем, Пушкин увлекался не одними остротами. Ему, например, очень понравилось однажды, когда я на его резкую выходку отвечала выговором. «Зачем вы на меня нападаете? Ведь я такая безобидная». И он повторял. «Как это верно сказано? Действительно, такая безобидная». Продолжая далее, он заметил. «Да с вами не весело и ссориться. То ли дело ваша кузина. Вот тут есть с кем ссориться».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 Пушкин подсел ко мне и, между прочими нежностями, сказал, «Дайте ручку». «Настоящий атлас?» — я отвечала, «Сатин». Тогда сестра поэта заметила, что не понимает, как можно отказывать просьбам Пушкина, что так понравилось поэту, что он бросился перед нею на колени. В эту минуту входит Вульф и хлопает в ладоши. Сюда же можно отнести и отзыв поэта в постоянстве в любви, которую он, казалось, всегда шутил» как и с поцелуем руки. Но это, по всей вероятности, было притворную данью веку. Однажды говоря о женщине, которая его страстно любила, он сказал: И потом, знаете ли, нет ничего безвкуснее долготерпения и самоотверженности. Но, как я уже заметила, женитьба произвела в характере поэта глубокую перемену. С того времени он на все смотрел серьезнее, а все-таки остался верен привычке своей скрывать чувства и стыдиться его. В ответ на поздравление с неожиданной способностью женатым вести себя как прилично любящему мужу, он, шутя, отвечал, — Я просто хитер. После женитьбы я видела его раз у его родителей во время их обеда. Он сидел за столом, но ничего не ел. Старики подчивали его то тем, то другим кушанием, но он от всего отказывался и, восхищаясь аппетитом своего батюшки, улыбнулся, когда отец сказал ему, предлагая гуся с кислую капустой, — Это шотландское блюдо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 У печки погружен в молчанье, поднявший фраг, он спину грел. И никого во всей компании благословить он не хотел. Это развеселило Пушкина, и он сделался очень любезен. Потом я его еще раз встретила с женой у родителей незадолго до смерти матери. Она уже тогда не вставала с постели, которая стояла посреди комнаты, головами к окнам. Пушкины сидели рядом на маленьком диване у стены. Надежда Осиповна смотрела на них ласково, с любовью. А Александр Сергеевич не спускал глаз с матери, держал в руке конец буа своей жены и тихонько гладил его, как бы выражая тем ласку к жене и ласку к матери. Он при этом ничего не говорил. Кроме Пушкина, еще один из друзей Дельвига, еще одна симпатичная личность, влечет к себе мои воспоминания. Это наш поэт-музыкант Глинка. Я познакомилась с ним в 1826 году. В это время еще немногие живали летом на дачах. Проводившие его в Петербурге любили гулять в Юсуповом саду, на Садовой. Однажды, гуляя там в обществе двух девиц и Александра Сергеевича Пушкина, я встретила генерала Базена, моего хорошего знакомого. Он пригласил нас к себе на чай и при этом представил мне глинку, говоря, «Прекрасного чая обещать не стану, и вы не знаю в нем толку, но зато обещают чудесное общество. Вы услышите глинку, одного из первых наших пианистов». Тогда молодой человек, шедший в сторонке, сделал шаг вперед, грациозно поклонился и пошел подле Пушкина, с которым был уже знакомый прежде. Лишь только мы вошли в квартиру Базена, очень просто меблированную, и уселись на диван, хозяин предложил Глинке сыграть что-нибудь. Нашему хозяину очень хотелось, чтобы Глинка импровизировал, к чему имел гениальные способности. А потому Базен... Просил нас дать тему для предполагаемой импровизации и спеть какую-нибудь русскую или малороссийскую песню. Мы не решались, и сам Базен запел малороссийскую простонародную песню с очень простым мотивом. Наварила напекла, не для Грицки, для Петра, ой, лих мы, Петрусь, белая личка, черноусь. Глинка опять поклонился своим выразительным почтительным манерам и сел за рояль. Можно себе представить, но мудрено описать мое удивление и восторг, когда раздались чудные звуки блистательной импровизации. Я никогда ничего подобного не слыхала, хотя и удавалось мне бывать в концертах Фильда и многих других замечательных музыкантов. Но такой мягкости и плавности, такой страсти в звуках и совершенного отсутствия деревянных клавишей я никогда ни у кого не встречала. Углинки клавиши пели от прикосновения его маленькой ручки. Он так искусно владел инструментом, что до точности мог выразить все, что хотел. Невозможно было не понять того, что пели клавиши под его миниатюрными пальцами. В описываемый вечер он сыграл, во-первых, мотив, спетый базеном, потом импровизировал блестящим, увлекательным образом чудесные вариации на тему мотива, и все это выполнил изумительно хорошо. В звуках импровизации слышалась и народная мелодия, и свойственная только глинке нежность, и игривая веселость, и задумчивое чувство. Мы слушали его, боясь пошевелиться, а по окончании оставались долго в чудном забытии. Впоследствии Глинка бывал у меня часто. Его приятный характер, в котором просвечивалась добрая и чувствительная душа нашего милого музыканта, произвел на меня такое же глубокое и приятное впечатление, как и музыкальный талант его, которому равного до тех пор я не встречала. Он взял у меня стихи Пушкина, написанные его рукою, я помню чудные мгновения, чтобы положить их на музыку, да и затерял их, бог ему прости». Ему хотелось сочинить на эти слова музыку, вполне соответствующую их содержанию, а для этого нужно было на каждую строфу писать особую музыку, и он долго хлопотал об этом. Из числа моих знакомых Глинка посещал Пушкиных, бывал у Базена, своего доброго начальника, и у Бороны Дельвига, большого любителя музыки и почитателя Глинки. Там он часто услаждал весь наш кружок своими дивными вдохновениями. К нему присоединялись иногда князь Сергей Голицын, Яковлев, а иногда и все мы хором пели какой-нибудь канон, бравурный модный романс или баркаролу. Для тех, которые не знали коротко Глинки, скажу что он был один из приятнейших и вместе добродушнейших людей своего времени. И хотя никогда не прибегал к злоречию насчет ближнего, но в разговоре у него было много веселого и забавного. Его ум и сердечная доброта проявлялись в каждом слове, поэтому он всегда был желанным и приятным гостем, даже без музыки. В этом отношении он мог подать руку своему почтенному покровителю и начальнику Базену, отличавшемуся в своем тесном дружеском кружке самой доброжелательной любезностью. Сообществом их обоих и умной душевной беседой дорожили все их друзья и знакомые. Глинка был чрезвычайно нервный, чувствительный человек. Ему было всегда то холодно, то жарко. Чаще всего грустно, так что маленькая дочь моя иначе не называла его как Миша Глинка, которому грустно. Являясь ко мне, он просил иногда позволение надеть мою коцовейку и расхаживал в ней, как у мантии, или, бывало, усаживался в угол на диване, поджавшие ножки. Летом, кажется, в 1830 году, когда я жила вместе с Дельвигом на даче у Крестовского перевоза, Глинка бывала у нас очень часто и своей веселостью вызывала на разные удивительные прогулки. Под таким влиянием однажды Дельвигу, любившему доставлять себе и другим удовольствие, часто весьма замысловатые, вздумалась совершить прогулку целым обществом на Эматру. Недолго размышляя, а по-русски вздумано сделано мы проворно собрались в дорогу, отыскали на прокат допотопную линейку с черным кожным фартуком и таким же верхом на столбиках. В одно прекрасное июньское утро уселись в нее, по возможности комфортабельно, и поехали. Общество наше состояло из барона Дельвига, жены его, постоянного нашего посетителя Ареста Михайловича Сомова и меня. При баронессе была еще горничная. Подорожная для предотвращения задержки в лошадях была взята на мое имя, как генеральши. А и прочие играли роль будущих. Глинка, без которого нам не хотелось наслаждаться удовольствиями этого путешествия, но которого задерживали на время дела, не мог выехать вместе с нами и должен был нас догнать на половине дороги. Мудрено было придумать для приятного путешествия условия лучше тех, в каких мы его совершали. Прекрасная погода, согласное симпатичное общество и экипаж, как будто нарочно приспособленные к необыкновенно быстрой езде по каменистой гладкой дороге, живописно извивающейся по горам. Над пропастями, озерами и лесами, вплоть до и матры, делали всех нас чрезвычайно веселыми и до крайности довольными. Конечно, дребезжание экипажа и слишком шибкая езда по двадцать верст в час не позволяли нам разговаривать, но это и не представляло большой необходимости». Очаровательные пейзажи, один за другим сменяющиеся то с одной, то с другой стороны линейки, возбуждали в нас такое восхищение, которое только и может быть выражено коротенькими восторженными восклицаниями, и мы беспрестанно высказывали свои впечатления возгласами. «Ах, посмотрите, какая прелесть! А это-то, по моей стороне, чудо! Какая роща! Какая удивительная трава!» и прочее. Одна картина сменяла другую, и каждая в своем роде отличалась красотою. Тут являлась между скалистыми уступами мрачная пропасть, там овраг, увенчанный и усыпанный цветами и ягодами, а впереди нас, и сбоку, и над головами, выдвигались и висели целые утесы. Так по дороге гладкой, как стол, мчались мы, окруленные радостными мыслями, упоенные красотами горной природы. Глинка сдержал свое слово и догнал нас на половине пути. Он приехал с своим товарищем, с которым жил на одной квартире, молодым человеком, очень сентиментальным. Так как мы все не могли поместиться в линейке, то двое из нас, исключая, однако же, меня и Дельвига, самых ленивых из всей компании, по очереди ехали в чухонской тележке на двух колесах. Кроме поэтического настроения путешественников и высокого наслаждения изумительными красотами природы, наше путешествие имело много юмористического – от разных дорожных приключений, встречи, смешных анекдотов, случавшихся на пути. К тому же влияние горного воздуха делало нас остроумнее, любезнее, и мы пользовались всем, чтобы посмеяться и пошутить. Барона Дельвига я никогда не видела таким милым и счастливым, а Глинка совсем забыл, что ему бывает грустно. Лишь только мы выехали из Петербурга, как и начали смеяться. Ямщик, везший нас до первой станции, на каждом повороте обращался к нам с вопросом «Куда ехать?». И когда мы спросили у него, как же он нанялся вести и не знает, куда ехать, он ответил, «Так точно, я с тем и взялся, что не знаю, куда». На границе уезда таможенный пристав осматривал наш багаж, которого, разумеется, не было. Мы ехали на одни сутки, и я спросила у него, как зовут его начальника офицера. Он сказал какое-то имя, отчество, и я заметила ему, что не имя, а фамилию офицера, я спрашиваю, а фамилию, фамилия его Настасья Ивановна. Я, разумеется, донесла об этом важном известии моим спутникам, и нам опять было весело всю следующую станцию. Жаль, что и я теперь не помню названия всех станций, а были приинтересные. Особенно смешили нас надписи на почтовых дворах, часто весьма замысловатые. Арест Михайлович Сомов описал это путешествие в литературной газете, издаваемой бароном Дельвигом, кажется, в 1830 или 1831 году. «Хорошенько не помню». Помню, однако же, что он, то есть Сомов, назвал нас, меня и баронессу Дельвик, изящными произведениями природы. Если хотите, можете справиться в литературной газете того времени. Таким образом, мы приехали в Выборг, город, знаменитый своими кренделями, живописным замком и гостиницей сеньора Мотти, у которого мы и остановились. При виде важной осанки спутников ее, то есть моего превосходительства и такой большой свиты, сеньор Моти принял нас с почестями, достойными каких-нибудь владетельных принцесс. Его итальянская напыщенность, вежливость, водовострастные манеры и услужливость, несмотря на дококу, смешили нас до слез, а некоторых почти до истерики». Он состряпал нам ужин на славу. Все было отлично приготовлено. В заключении же он явился сам с поклоном и с ужимками, ставя на стол два огромные канделябра. Вместе с ним вошла миловидная девушка с корзинкой свежих кренделей и на вопрос, точно ли они выборгские, простодушно уверяла, что действительно выборгские. Мы долго шутили с Мотти, с нею, наконец разошлись спать». Имея привычку не спать летом по ночам, я и эту ночь просидела у окна, любуясь видом на залив, прислушиваясь к плеску тихих волн его и вздрагивая по временам от успокоительных возгласов городского сторожа, вскрикивавшего иногда под самым окном «Спите, добрые граждане! Я вас не бужу!» На заре появился на берегу залива, почти против окна, у которого я сидела, охотник с ружьем. Он отвязал челнок и поплыл куда-то за дичью. Этим началась дневная деятельность в городе. Вскоре и наша компания собралась в дорогу и, напившись горячего, отправилась к цели нашей поэтической прогулки. По полудни, часу в четвертом или в пятом, мы услышали голый шум и матры, и, несмотря что были голодны, испечены солнцем и запылены до нельзя, забыли все путевые неудобства. А по предложению барона Дельвига, не доезжая до станции, вышли из экипажа и направились пешком в ту сторону, откуда несся шум водопада, чтобы при ясном дне взглянуть на это чудо природы, на великолепную матру Тропинка, ведущая к водопаду, извивается по густому дикому лесу, и мы с трудом пробирались по ней, беспрестанно цепляясь за сучьи. По мере приближения нашего к водопаду его шум и гул все усиливались, и, наконец, дошли до того, что мы не могли расслышать друг друга. Несколько минут мы продолжали подвигаться вперед молча среди оглушительного и вместе упоительного шума. И вдруг очутились на краю острых скал, окаемляющих иматру. Пред нами открылся вид ни с чем не сравнимый. Описать этого поэтически как бы должно я не могу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 Тут, встречая препятствия от различной формы камней, она бьется о них, бешено клубится, кидается в стороны, и пениси, дробясь о боковые утесы, обдает их брызгами мельчайшей водяной пыли, которыми покрывает, как тончайшим туманом, ее берега. Но с окончанием склона оканчиваются ее неистовство. Она опять разливается в огромное круглое озеро, окаймленное живописным лесом. Течет тихо, лениво, как бы усталая. За ней не видно ни волнений, ни малейшей зыби. При своем грандиозном падении она обтачивает мелкие камешки в разные фантастические фигуры, похожие на зверей, птиц, часы, табакерки и прочие. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.